Глава двадцать первая. Наташа. «Что ты решила по поводу учёбы за границей?» — спрашивает Макс, услышав, что я собираюсь на занятия с репетитором. «Ещё думаю». «На архитектурный пойдёшь. Мне нужны толковые специалисты в команде». «То есть моё желание не учитывается?» «Я спрашивала, но ты вечно в облаках витаешь, молчишь и непонятно, о чём думаешь». «О чём думаешь, Наташа?» Макс сегодня не в настроении, и это чувствуется. Когда завучую архитектурный могу закончить. Мне с детства вдавливали в голову, что это нужно, что пригодится в жизни. Только мне интересно изучать языки. Я мечтаю когда-нибудь открыть своё турагентство. Вот так новости. Максим присаживается рядом. То есть я тебя ограничивал в выборе? Не припомню такого. А что тебя ещё увлекает, помимо языков? Интересуется он. М-м, танцы, сообщаю, пожав плечами. Танцы? исключено. Помнишь, что сказал врач? Тебе ещё детей рожать, и нагрузка на спину нежелательна. Ты, кстати, давно у него была? Макс, я закатываю глаза. Была как раз вчера, но только у гинеколога. Сдала кучу анализов и теперь жду, когда они будут готовы, чтобы врач выписал мне противозачаточные. Погоди. Иван сказал, ты на днях в клинику ездила. Какие-то проблемы? Да. Ты ед два дня дианистал. Говорю я про себя, закусывая губу. Всего ничего времени прошло, а мне уже тяжело обманывать Максима, и дальше будет только сложнее. Но от одной мысли сказать брату, что сплю с плюздинаром, страшно до дури и сердце от страха выпрыгивает из груди. Нет. Просто плановый осмотр. Потом и глаза закатываю, что ты воду мутишь, и всё в порядке с моей спиной и ногами. С собой бы занялся. У твоей матери так-то серьёзные проблемы со здоровьем были. Тебе не мешало бы. Всё, Макс. Не хочу развивать эту тему и вспоминать родителей. Ты мне сейчас отца напоминаешь. Мне нужно. И так паршиво на душе. Сам почему к врачу сходить не хочешь? И я заметила, что у тебя проблемы с подвижностью правой руки после увечья, которое нанесли тебе те ублюдки. Ты поэтому всегда ездишь с водителем. Спасибо за заботу, Наташ. Всё понял. Только это тебе потом рожать детей, а не мне. На следующей неделе мне нужно будет мероприятие одно посетить. Со мной пойдёшь? Нет, он не просит, а ставит перед фактом. А она там будет, да? И муж её тоже, догадываюсь я. Если ты будешь рядом, я буду помнить, зачем во всё это ввязался и не наделаю глупостей. Я живой человек, у меня тоже есть эмоции. Так ты ради меня согласился. А ты как думаешь? Я подписал в кабинете у Парфёнова важный документ. Обратного пути нет. «Мы живём в этом комфортабельном номере, и я на свободе, но это всё до первого серьёзного косяка. Как ты понимаешь, в тюрьму возвращаться я не хочу, тебя подводить тем более. Поэтому мне нужна твоя поддержка». «Я должна буду ей улыбаться, да? Ты всего ничего на свободе от силы полтора месяца. Уверен, что всё будет хорошо», — перебивает он и подмигивает. «Ты у меня умница, Наташ, справишься». Вот только я не умница, и вряд ли ей стану. Мы продолжаем видеться с Динаром. Не каждый вечер, но очень часто. Он уже 3 раза летал в Австрию за последние 2 недели. И мне бы очень хотелось быть с ним, но Макса оставить я тоже не могу, особенно когда он просит о поддержке. А ещё мне страшно, что брось снова увлечётся Ворошиловой, потому что у неё есть муж, о котором я слышала много неприятного. Динар на днях в Австрию летает. Мы договорились с ним пересечься. Бодло поздно. Как опять улетает? Вырывается у меня раньше, чем я успеваю закрыть рот. Но ну да. Макс пожимает плечами, не понимая, что меня так удивляет. Я отворачиваюсь к окну, не хочу смотреть в глаза брату. Если совесть и дальше так продолжит меня мучить, то я всё ему расскажу, и будь что будет. Макс направляется на выход, когда я окликаю его. Может, пойдём в парк? До вечера ещё полно времени. Пошли, соглашается он. мы переодеваемся и выходим из номера, спускаемся на лифте вниз. Кстати, всё забываю спросить. Я один народу отбой дал, но он настаивал, что надо уточнить. У его помощницы сестра в центре города салон недавно открыла. Ей администратор требуется. Пойдёшь? Что? Да, конечно. Разумеется, я пойду, особенно с учётом того, что Макс одинар всё время работает, а занятия с репетитором проходят не каждый день. Неожиданно. Но я приятно удивлён, что ты никогда не сидишь без дела. «Макс, а расскажи, как погибла его жена?» Этот вопрос лучше задать другому человеку, но мне не хочется причинять Динару боль. Я пыталась искать в интернете, но ничего не нашла. «Лада», — он внимательно смотрит на меня. «С чего вдруг ты вспомнила о ней?» «Я давно обратила внимание на кольцо на его руке, но спрашивать о таких вещах лучше не стоит. А кольцо?» Макс тяжело вздыхает. Лада давно погибла, незадолго до смерти нашего отца. Всё как-то разом в то время навалилось. Нас с Динаром в городе не было, когда это случилось. Ему позвонили и сказали, что машину на трассе занесло. Внедорожник перевернулся на обочине. Мгновенная смерть. Она не справилась с управлением? Оказались неисправны тормоза. Скорее всего, это было подстроено. Следствие тогда зашло в тупик. Динар сам пытался найти виновных. У него бизнес в гору пошёл. активизировалось много недоброжелателей. Возможно, таким образом припугнуть хотели, место указать. И вот как всё обернулось. Я подавленно молчу и зачем-то представляю, что пришлось пережить Динару. От этих мыслей становится очень больно. Он любил эту женщину, она ждала от него ребёнка, и всё так печально закончилось. Может быть, мне не следовало пить таблетку после того незащёщённого секса. Надо было положиться на случай. Может, он был бы рад, если в глупости. Такие решения принимают вместе или хотя бы озвучивают своё желание вслух, но он ничего не сказал, когда я пошла в аптеку. Не хотелось бы, чтобы Динар был со мной только из-за того, что я забеременела от него, но если когда-нибудь он попросит родить ему малыша, я не раздумывая прекращу предохраняться. Вот только попросит ли? И ещё вопросы. Я сегодня добрый? Нет, отрицательно качаю головой и жмусь к брату. В номер мы возвращаемся поздним вечером. Макс переодевается и уезжает на встречу с Асадовым, а я грущу. Телефон молчит третий день, Динар не даёт о себе знать. Я обещала себе не звонить ему часто, не отвлекать от дел. Но какой в этом смысл, если мне всё равно хочется его внимания? Решаю написать, но не в привычной шутливой манере. Мне не до шуток. Я снова его ревную, так сильно, что давит в груди. Пишу Асадову короткое: скучаю по тебе. Но в ответ тишина. И это так обидно, очень хочется на зло что-то сделать, например, пойти развеяться в тот же клуб, где они встречаются сегодня с Максом. Но это будет всего лишь попытка привлечь его внимание, причём очень глупая попытка, потому что они с Максом решают какие-то важные вопросы. Возможно, у Динора тоже проблемы. Сколько угодно можно искать оправдания его молчанию, но если мужчина не даёт о себе знать и не ищет возможность увидеться, значит, не хочет этих встреч. Я поджимаю губы, ставлю телефон на беззвучный режим. Иду в душ, чтобы потом завалиться спать и не вздрагивать от каждого оповещения. Действительно, глупая затея — рассказать Максу о своих отношениях с Динаром, чтобы он потом каждый раз спрашивал, что не так с моим настроением, и бежал на разборки с Асадомом. Ведь Динар же прямым текстом сказал, что лет ему много, и подстраиваться под других — это не про него. Даже если есть сильное влечение и страсть. Но, похоже, всего то, что мои влечение и страсть, кажется, переросли во влюблённость. Не знаю, во сколько возвращается Макс, но на утро в моём телефоне нет ни одного сообщения и звонка от человека, по которому я безумно скучаю. Как вчера погуляли? Интересуюсь у брата за завтраком. Нормально. В кафе неподалёку посидели, потом проводил Динарово аэропорт. У меня сегодня встреча с юристом, на днях оформлю сделку с Даниёвичем. Выкуплю его долю. Мероприятие, о котором я говорил, через 2 дня. Есть что надеть? Динар улетел, так и не сказав мне ни слова. Как же тяжело не быть истеричкой в такие моменты. Да, найду. Ты чего нос повесила, Наташка? Чем будешь заниматься сегодня? Всё нормально, натянуто улыбко отвечаю я. В клинику за анализами поеду и по городу прогуляюсь. Подбросить куда? Я Ивана заберу, дел сегодня не проворот. Сама доберусь. Ничего ненормально. Но раз Динар не ответил, больше не напишу ему первой. И даже если объявится, то отправлю в игнор, чтобы прочувствовал, как это обидно, когда молчат. В клинике моя врач из Львова 10 минут листает результаты анализов с таким видом, будто я ей принесла учебник по математике и заставила решать задачки. Наташа, а ты в курсе, что у тебя зеркальное расположение внутренних органов? Я киваю. «В анкете ты написала о генетическом заболевании матери и её смерти в молодом возрасте. Может быть, я выпишу направление к кардиологу?» «Инга Сергеевна, спасибо. Никаким врачам я не пойду. У меня всё в порядке и с сердцем, и со всеми остальными органами». В подростковом возрасте я чувствовала себя дефектной из-за того, что отец таскал меня по больницам. Вдоль и поперёк обследовал каждые полгода и переживал, что я унаследовала проблемы с сердцем от матери». Это, к счастью, не подтвердилось. Насколько нервов было потрачено. Ну, как знаешь. Однако вот тебе направление. Вдруг передумаешь. Иммунитет у тебя очень слабый. Случится беременность, абортов делать не рекомендую. Я при любом раскладе его делать не собираюсь. Прощаюсь с врачом и выхожу из кабинета. Занятий с репетитором сегодня нет. И если с головой не уйду в какой-нибудь проект или дело, то снова начну думать о Динаре и прокручивать в голове слова Карины, что он время от времени исчезает с радаров. Кстати, Карина, мы с недавно не созванивались. Я набираю её номер, она отвечает практически сразу. Привет. Я уж думала, что ты забыла обо мне. Слышу насмешливый голос Карины и на губах появляется улыбка. А должна была помнить. Так-то я с секретами с тобой делилась, 3 дня жизни тебе посвятила. И такая твоя благодарность, да? Ну вот, совесть заела и звоню. Как у тебя дела? А если на чистоту? Правда соскучилась. Хочешь куда-нибудь сходить? Хотя нет, я не хочу никуда идти. Давай у меня дома пересечёмся. В общем, говори, что тебе от меня нужно. Я во все эти твои соскучилась не верю. Улыбаюсь. Это действительно странно — осознавать, что соскучилась по Карине. К тому же только с ней я могу поговорить о Динаре и о своих чувствах к нему. Не знаю, оно это или нет. Я про то, что он периодами исчезает. У нас всё было хорошо, но сегодня Динар улетел в Австрию. Если бы не Максим, я бы и не узнала, а до этого молчал несколько дней. Я... — Это не оно, Наташ, — серьёзно говорит Карина. У него склад со стройматериалами сгорел два дня назад, и в Австрии партию груза конфисковали. В Запаре он очень сильный. В такой, что даже не нашлось времени два слова сказать, я бы поняла. «Ясно», — тихо отвечаю. «Ну так что? Через пару часиков заберу тебя. Ты сейчас где? Заодно с сестрой познакомлю. Это ей нужен администратор в салон. Сразу всё и решим. А потом можем прогуляться немного в центре». Сто лет на Невском не была. — Там у него всё хорошо, да? — спрашиваю я, а самочувствую, как дрожит голос. — У Динара? Не бери в голову, Наташ. Он бизнес жёстко ведёт. Вот и летят ответки со всех сторон. Разберётся. Не в первый раз. Просто дай ему время. Он, когда злится, не контролирует себя. — Ну так что, заезжаю за тобой? — Да, сейчас скину адрес. Я завершаю вызов и смотрю на асфальт. Ассадов ничего не сказал о своих проблемах. Не хочет, чтобы я волновалась? Или его чувство настолько поверхностное, что, погрязнув в решении этих самых проблем, он забыл обо мне? Неужели это те самые звоночки, на которые я должна обратить внимание, а не игнорировать их?